Однажды Лена слышала, как буряты поют традиционные песни, и был у них дед, который издавал такой звук, похожий на порывы ветра в степи. Леха пел примерно так же. От его голоса, на удивление мелодичного, девушку прошиб озноб. Пение каббалиста завораживало. Лена потеряла счет времени, ее отвлек звук с соседней могилы. Там ворочился Каин. Девушка встряхнулась, осознав, что пение уже едва слышно, а лесное кладбище наполнило приглушённое какафония. Вздохи, поскрипывания, бормотание. В кронах шелестели птицы, а может летучие мыши. Она приподнялась на локтях, осмотрелась. Взгляд остановился на ближайшем надгробии, и девушка сдавленно пискнула. Фотография покойника смотрела на нее в ответ. Она скалилась и кривлялась в жутком безмолвии. У Лены по спине заструился ледяной пот. Девушка перевела взгляд на другой памятник, потом на следующий. Все фото ожили и гримасничали, глядя на нее. Они не замирали ни на мгновенье. Одно выражение лица сменялось другим и так до бесконечности. Лена поняла, что в жизни не видела ничего страшнее. Она инстинктивно потянулась к налобному фонарику. «Нет!» Голос Кайна прозвучал гулко и властно, он будто отрезвил девушку. «Выпей воды», – посоветовал он через минуту. «Вкус у нее так себе. Это из-за аминомасляной кислоты и шлемника». Лена не имела ни малейшего представления, почему это должно помочь. Она достала бутылочку и сделала большой глоток. Мерзко, но сносно. Девушка продолжала осматриваться. Через пару минут лица на надгробиях немного успокоились, но все еще продолжали жить своей жизнью. «Это мне кажется, или...» Она взглянула на Каина, тот сидел на своей могиле и смотрел на Леху. «Не кажется», – прошептал он. «А теперь допей». Девушка приложилась к бутылке еще дважды, кабалист тем временем умолк. Он обмяк на скамейке, и лунный свет заливал его лицо, выглядевшее белее мрамора. Казалось, он не дышит». Неподалеку Лена заметила тени. Сначала вздрогнула, потом поняла, что это Александр и Егор. Следуя примеру Каина, девушка тоже села, скрестив ноги. Она не боялась простыть, спасибо мистику. Он еще в начале вечера выдал ей туристическую пенку под пятую точку. В прошлой жизни они называли такие пенки поджопниками. «Теперь молчи и слушай, очень внимательно слушай». Каин произнес это жестко, безапелляционно. Лена поджала губы, но сдержалась. А потом она увидела зеленые огоньки и сначала приняла их за гнилушки. Они начали появляться везде, на могилах, памятниках, древесных стволах, на земле, в кронах и просто в воздухе. «Слишком крупные для светлячков», – подумала она, вспоминая детство в деревне. «И свет другой». «Леха станет нашим проводником». Каин повысил голос, чтобы его услышали остальные. «Не покидайте своих мест, чтобы не произошло. И ничего не говорите». Сам он, вопреки собственным наказам, сошел с могилы, подхватил воткнутый в землю клинок и направился в темноту. Он прошел мимо Лехи и скрылся в зарослях, где деревья переплелись особенно плотно. Там Лена ничего не могла рассмотреть». «Фонтан!» «Что?» Девушка запоздалась, похватилась, ведь Каин сказал молчать. Она обернулась на шепот, но никого не увидела. Только лица на надгробиях продолжали скалиться и беззвучно кричать. «Фонтан!» Повторил кто-то очень тихо. Лена снова развернулась. Она почувствовала, как быстро колотится ее сердце. Девушка посмотрела в ту сторону, где стояли Александр и Егор. Оба поднялись во весь рост, но не сходили с могил. «Фонтан!» Оглушительный рев заставил Лену инстинктивно зажать уши и упасть ничком. Девушке казалось, что ее кровь закипает, а глаза готовы вылезти из орбит. Поднялся сильный ветер, на нее упало несколько сухих веток. Рев перешел в виск и усилился до той степени, когда кроме звука в мире не остается ничего». Лена с трудом поднялась и посмотрела на скамейку. Зеленые огоньки сгрудились вокруг кабалиста, его трясло, как в припадке. Девушка не знала, нормально ли это. Каина нигде не было видно, а потом он внезапно вышел из переплетения ветвей за спиной Лехи. Когда мистик вступил в полосу лунного света, девушка поняла, что с его лица и рук капает кровь, а она перевела взгляд за спину Каина. Темнота шевелилась. Лена чувствовала, что там есть нечто недоступное ее глазам. Девушка несколько раз моргнула, и все закончилось. Ветер стих, будто его и не было. Зеленые огоньки погасли, Лену перестало трясти, вернулись обычные звуки леса, над головой снова зашелестели то ли птицы, то ли летучие мыши. Каин тяжело шагнул к скамейке оперся на нее, потом сел рядом с кабалистом. Когда Александр и Егор двинулись к нему, Лена тоже сошла с могилы. «Кто-то...» Каин тяжело дышал и поэтому не сразу озвучил вопрос. «Кто-то...» «Слышал?» «Только неразборчивый шепот», Егор сокрушенно вздохнул. «Я тоже ничего не понял», Александр развел руками. На его лице читалась скорее злость, чем разочарование. «Ну а я был немного занят». Каин достал из кармана носовой платок и сплюнул в него густую слюну с кровью. «Что до нашего проводника?» Мистик перевел взгляд на мирно похрапывающего каббалиста. Вряд ли ему посчастливилось находиться в сознании последние пять минут. «Я что-то слышала», — робко проговорила Лена. «Кажется». Каин поднял на нее усталый взгляд. «Фонтан!» Девушка отвела глаза и уставилась себе под ноги. «Фонтан, значит?» – Александр сдвинул брови. «Блуждающие огни пошутить могут?» – Егор задумался. Потом встрепенулся, посмотрел через плечо и махнул кому-то рукой. Из темноты выступила Ника. «Кладбище хорошее, сильное!» – Каин с кряхтением поднялся. Тантрист из завесы хотел помочь, но Мистик отвел его руку. «Это подсказка?» – Лена сделала шаг вперед, но не решалась поддержать хромающего Каина – Она побоялась, что он ее оттолкнет. Да, мистик обтер клинок носовым платком, хотя Лена не заметила, чтобы на оружии была кровь или что-то еще. Ника осторожно разбудила Леху, который действительно ничего не слышал и не помнил. После этого они двинулись обратно к лагерю. Там все осталось на своих местах. Антимаг сидел у костра, Андрей стоял по одарь, глядя в небо. Когда все вернулись, тантрист, как показалось Лене, вздохнул с облегчением. Девушка думала, что маги будут активно обсуждать произошедшее, но вместо этого они долго сидели в тишине. Потом Егор и Александр кратко пересказали остальным, что случилось на кладбище. «Я так понимаю, насчет фонтана нет сомнений», – первым заговорил Александр. «У вас, может, и нет», – Лена обвела всех взглядом. «Городская легенда», — пояснил Андрей. «Фонтан — призрак в соловьях». «Только это вовсе не легенда», — ухмыльнулся Леха. «Теперь ясно, почему блуждающие огни обратились к девушке». Егор как-то странно посмотрел на Лену, но потом перехватил взгляд Каина и уткнулся в костер. «Скорее всего, но мы должны быть уверены». Мистик повернулся к бывшей жене. «Скажи, ты видела этот фонтан?» «Да я даже не понимаю, о чем речь!» Лена округлила глаза. «А мы его видели, все мы!» Каин ни на кого не смотрел, но каждый кивнул ему, даже антимаг. Внезапно он поднялся. «Завтра отвезу ее в Соловьи!» Мистик уставился на тантриста из завесы. «Можешь послать со мной кого-то из своих?» «Ник пойдет!» Александр бросил взгляд на антимага. Тот не шелохнулся, только скрипнул зубами. Мы будем работать по твоей линии. Тогда до связи», – Каин кивнул ему и окинул взглядом группу Дарвина. «Здесь мы закончили». Маги собрали лагерь даже быстрее, чем поставили. Лена не предлагала помощь, она бы только мешалась. Стоя в сторонке, девушка курила и смотрела на звездное небо. Рядом насвистывал Егор, пакуя палатку. Сначала Лена подумала, что мистик из завесы жутко фальшивит, Но потом она поняла, что это вовсе не мелодия, будто азбука Морзе какая-то, мысленно усмехнулась девушка. На прощание все пожали друг другу предплечья, все кроме Николая, который уже скрылся в тонированном форде. Лена честно не понимала, почему Каин согласился взять его с собой в соловьи, хотя куда больше ее волновал другой вопрос. «С чего ты взял, что я пойду искать этот фонтан-призрак?» Возмутилась девушка, когда они сели к Андрею в машину. «Я шесть раз тебя спрашивал, пойдешь ли ты с нами?» Кайн внимательно посмотрел на нее. «Еще три раза вообще не хотел, чтобы ты участвовала, и каждый раз ты не просто изъявляла желание, а настаивала. Мне действительно нужно в десятый раз интересоваться твоим мнением, или лучше рассказать, что нужно делать, чтобы найти фонтан». «Лена обязательно вспылила бы, не произнесён это своим обычным голосом, мягким, глубоким, с абсолютной уверенностью в каждом слове. А ведь правда, подумала девушка, насупившись. Сама за ним иду, даже когда он против. Почему? Да потому что выбора нет. Нужно довести дело до конца ради Жени. Рассказывай, вздохнула она, делая вид, что по-прежнему недовольна. До кургана бессмертия они ехали в полной тишине, которую Лена не рискнула нарушить. На языке, как всегда, вертелось множество вопросов, но девушка держала себя в руках, поглядывая на Николая. Сначала она разозлилась из-за того, что Кайну садил антимага рядом с ней на переднем пассажирском сиденье, но потом поняла, что если бы мистик сам сел вперед, то не видел бы, что Ник делает сзади. От парковки они тоже шли молча. Потом молча стали спускаться по тропинке к реке. Хотя местами между деревьев еще лежал снег, сама тропинка чудом не превратилась в грязное месиво. В какой-то момент Лена заметила, что они с Кайном вырвались вперед, а Николай идет сзади, то есть мистик потерял антимага из виду. «Задумался?» – спросила себя девушка. «Вряд ли. Каин всегда все контролирует. А если ты считаешь иначе, значит, он контролирует и тебя». «Стойте!» Антимак внезапно окликнул их своим скрипучим голосом. Каин заметил сразу. Лена по инерции прошла вперед. «Вернись на два шага», – процедил Николай, не глядя на девушку. «Мистик, подойди ко мне». По лицу Каина ничего нельзя было понять. Лена пожала плечами и отступила назад. «Так?» – уточнила она, но ей никто не ответил. Каин встал на место, которое ему уступил Антимак. Секунду его взгляд метался из стороны в сторону, а потом зрачки Мистика замерли и расширились, как у кошки, заметившей мышь. «Займи ее место», – распорядился Каин. Антимак поколебался мгновение и пошел прямо на Лену, которая проворно отскочила в сторону. «Смотри внимательно», – сказал Каин, взяв девушку за плечи и развернув ее так, чтобы она смотрела поверх Николая. Он указал вдоль тропинки, уходившей вниз под крутым углом. Лене потребовалось около минуты, чтобы увидеть. «Латинское «В»,» – констатировала девушка. Она не сразу различила знак, потому что его сформировали не конкретные объекты, а окружение целиком. Стволы, ветки, тропинка, комья снега, свет и тени. Это как стереокартинка из детской книжки. Сначала долго не можешь понять, что там нарисовано, но если увидел, изображение уже никуда не денется. «Скорость в физике», — Лена озвучила первую мысль, которая пришла на ум. Она знала, что у символа есть и другие значения, но Каин учил ее доверять интуиции. «Верно, поэтому нам нужно двигаться быстрее». Мистик мягко подтолкнул ее вперед. Ник уже в припрыжку спускался по склону. Но «Ну, проверил?» Грубо спросил антимаг. Кайн ничего не ответил, лишь холодно усмехнулся. «Проверил что?» Выдохнула Лена на бегу. «Насколько хорошо он читает знаки?» Кайн поддержал ее, чтобы девушка не упала на повороте. Антимаги делают это почти так же хорошо, как мистики. Вскоре они добежали до берега и остановились перед мостом. Лена согнулась пополам, упершись руками в колени. Ей понадобилось около минуты, чтобы прийти в себя. А вот маги даже не сбили дыхание. «В здоровом теле здоровый дух!» – мысленно скривилась девушка. «Да только курите, как паровозы!» «Кстати, о сигаретах!» – она закурила. Каин и Ник последовали ее примеру. Со стороны склона повеяло холодом. Ветра не было, но Лена отчетливо ощущала мурашки на коже – Девушка услышала многоголосый лай, который почти сразу перешел в утробный вой. «Стая собак», – задумчиво произнесла она. «Если бы мы не поспешили, то...» «Они бы вышли на нас», – закончил мысль Каин. «Судя по звукам, их там штук пять. Семь!» – АнтиМакс сплюнул. «И они голодные!» «Подождите!» – Лена посмотрела на магов. «То есть мы сейчас на полном серьезе...» «Бежали от собак?» «Может, и не от собак», – протянул Каин. «В смысле?» – Лена заглянула ему в лицо, но Мистик промолчал. Антимак опять сплюнул. «Ладно», – девушка покачала головой. «Главное, что теперь мы в безопасности, так?» «Вроде того». Каин двинулся к мосту, и Лена поспешила за ним. Ей не хотелось оставаться один на один с Николаем. Они прошли до середины моста и остановились. Мистик спрятала курок в карман Антимаг запустил свой в воду по широкой дуге. «Дальше мы не пойдем», – Кайн повернулся к девушке. «Ты помнишь, что нужно делать?» «Ничего не нужно делать», – улыбнулась она. «Бродить по лесу и ждать». Она на секунду задумалась. «Слушай, а ты уверен, что я найду этот фонтан-призрак?» Лена поняла, что волнуется сильнее, чем готова признать. «Может, вместо него меня там еще одна стая собак встретит? Или маньяк?» знаешь ли, тут... Ты увидишь фонтан, — грубо оборвал ее Антимак. Его видит каждый, кто приходит сюда в одиночку. Фонтан появляется на распутье, когда жизнь человека круто меняется. И он дает совет. Такова его суть». Лена округлила глаза, осознав, что это самая длинная фраза, которую она слышала от Николая. «Он прав», — Кайн коснулся ее плеча. «Не бойся, тебе ничего не угрожает. Мы будем неподалеку». Девушка глубоко вздохнула, помялась еще немного и перешла на другой берег. Слова антимага только нагнетали жути. Кайн, похоже, не применял свои способности в этот раз. Она бы почувствовала и подчинилась куда охотнее. Но Лена уже кое-что понимала, и если мистик не использовал свой дар, значит, это могло помешать ее поиску, Так Кайна крестил это странное мероприятие. Мистик рассказал, что нашел фонтан в семь лет и только спустя годы узнал, что если вернуться, там уже ничего не будет. С тех пор он много раз слышал о фонтане, но почему-то люди не особенно распространяются об этих встречах. Что фонтан показал Кайну? Мистик проигнорировал вопрос. Лена не сомневалась, что так же поступили бы Андрей, Леха и любой другой, чей поиск уже завершился. Похоже, эта аномалия что-то раскрывает человеку о нем самом, что-то такое, чем не хочется делиться, потому что стыдно или страшно. Сойдя с моста, Лена, не задумываясь, повернула направо. Она углубилась в лес, сошла с тропинки и стала бесцельно бродить по сухой траве под гнивающим листьям и хрустящим под ногами веткам. Солнце выглянуло из-за туч, поднялся легкий ветер. Каин сказал ей, что во время поиска не нужно ничего делать специально, просто ходишь и думаешь о своем. Кто-то находит фонтан, едва войдя в лес, а кто-то безрезультатно бродит часами, у кого-то даже не с первого раза получается». Мистик честно признался, что маги не имеют ни малейшего представления о том, как это работает. Лена подняла воротник и закурила. Под ногой хрустнула ветка. В ответ где-то над головой чирикнула птица. Девушка посмотрела вверх, сощурившись от солнца. А когда опустила глаза, увидела перед собой короткую тропинку, которая вела в низину с плоским дном. Посредине низины стоял фонтан. Девушка несколько раз моргнула, потом с силой потерла глаза. Фонтан никуда не делся. Она осмотрелась и поняла, что тропинка, ведущая к фонтану, начинается у ее ног. «Что за фокусы?» – буркнула Лена и спустилась в низину. Страха не было. Девушка ощущала что-то вроде осторожного предвкушения. Она стала с интересом рассматривать фонтан. Метра полтора в высоту, сделан из белого камня, местами позеленел, весь в сколах и трещинах. Самая большая трещина пересекает чашу до дна, но внутри все равно есть вода. Посреди чаши стоит узкая ваза, из которой торчит венчик металлической трубки. Трубка поблескивает, будто воду только что отключили. Лена подошла ближе и заглянула в чашу. Ничего, только темная вода на удивление прозрачная. Девушка обошла фонтан по кругу, но не увидела на нем никаких знаков. «И что мне с тобой делать?» усмехнулась она. Потом ей в голову пришла неожиданная мысль. Лена сняла перчатки и, помедлив, коснулась кромки чаши. «А чего ты ждала?» спросила она себя, когда ничего не произошло. «Грома с небес». Но грома не было. Ничего не было. Как и в тот июньский вечер, когда она вышла погулять с Диком. Отец подобрал щенка по пути с работы. Лене должно было исполниться 6 в сентябре, но девочка понимала, что подарков не будет, ведь на подарки нужны деньги. Отец это тоже понимал и решил воспользоваться случаем. Для Лены щенок стал лучшим подарком из возможных, хоть и на месяц раньше заветной даты. Она все время проводила с Диком, он метался за ней хвостиком. И вот девочка в сотый раз выбежала со двора на перегонки со своим задорным лающим другом. Они упали на траву, щенок повизгивал от восторга, Лена смеялась. В какой-то момент Дик выскочил на асфальт. Что произошло дальше, она не помнила. Запретила себе помнить. И держала обещание больше двадцати лет. Щенок оказался прямо под колесами Ваниного велосипеда. Мальчику было двенадцать. Мог ли он свернуть, Лена не знала. Внезапно вспомнив все это, она заставила картинку замереть и взглянула соседскому ребенку в глаза, но ничего там не увидела, будто его направляла слепая судьба, а не собственная воля. Он переехал Дико, который был так увлечен игрой, что не успел отпрыгнуть. Голова щенка раскололась, как яблоко, упавшее с ветки на камень. Он умер мгновенно и беззвучно. Ваня резко затормозил и слез с велосипеда. Мальчик зажал рот руками и побелел, застыв, как изваяние, с мертвым щенком у ног. Мертвым пронеслось в голове девочки, и кровавая пелена поднялась из потаенных глубин ее души. Убитым. Шестилетняя Лена преодолела разделявшие их метры меньше, чем за секунду. Она бросилась к высокому и худому Ване на грудь, повалила его на асфальт, Мальчик пытался защищаться, он был вдвое старше и в десять раз сильнее, но это не имело значения. Лена била его по голове, только по голове. Она уворачивалась от ответных ударов, точно зная, куда полетит его кулак. У Вани не было шансов с самого начала, и когда ее треснувшие костяшки в очередной раз соприкоснулись с его лицом, он отключился. Но Лена продолжала бить... Она сломала две фаланги на правой руке и одну на левой, но продолжала бить. Она кричала и плакала, вылов голос, и продолжала бить. Отец выскочил на крики и попытался оттащить девочку. Лена толкнула его так, что он пролетел несколько метров и упал в траву возле кучи песка. Скрутить ее удалось только когда на помощь пришел дядя Саша, сосед, Потом выбежала мать и увела девочку в дом. Лена легла на кровать в гостиной и мгновенно уснула. Она проспала до следующего утра, а поднявшись, не помнила, что произошло. «Боже, нет!» – девушка вскрикнула и отняла руку от фонтана. «Ванька!» – она облизнула пересохшие губы. «Ванька – дурачок с нашей улицы!» Лена не могла поверить в это. «Почему мне никто не сказал?» Она опустилась на колени. Через пару минут Лена пришла в себя, и они не спеша двинулись через курган к парковке. Впервые за эти дни девушке не хотелось говорить, задавать вопросы. Сев в машину, она вставила ключ, но не провернула его, чтобы завести авто. «Нам нужно к тебе», – голос Кайна вырвал ее из трясины мрачных раздумий. «Попробуем понять, на что указали монеты». «Да, хорошо». Лена покивала. «Теперь я могу рассказать, что еще показал мне фонтан? О прошлом». «Если хочешь». Каин закурил. Лена завела машину, и слова полились из нее сами собой. Она и не знала, насколько важно ей было выговориться. Девушка закончила, когда они уже подъехали к ее дому. Не дождавшись комментариев, она выключила двигатель и вышла из машины». «Я догадывался», – проговорил Кайн, направляясь за ним к подъезду. «О чем?» – Лена достала ключи от квартиры. «Похоже на частный случай диссоциативной амнезии». Мистик придержал дверь, пропуская ее вперед. «Защитный механизм, который индуцируется в зубчатой фасции гиппокампа. Он блокирует травмирующие воспоминания. Но в твоем случае получилось так, что ты не просто забыла конкретное событие». Ты забыла то, чем обладала. «Мне нужно продолжать задавать очевидные вопросы?» Лена нахмурилась. «Ты берсерк», — без тени улыбки сказал он. «Чего?» — она обернулась. «Тебе не кажется, что это слишком? Или ты думаешь, я не знаю, кто такие берсерки?» «Сам же рассказывал, это викинги, которые вроде входили в какой-то транс и потом рубили всех подряд, не чувствуя боли. Безумные мужики». «Только мужики?» Мистик сощурился, и девушка умолкла, мгновенно потеряв запал. «Лисы, моки, воины, ягуары...» «Продолжил Кайн. Названий много. Я использовал то, которое тебе известно. Контекст специфический, но суть передана верно». Они уже поднялись на нужный этаж и свернули в холл. Лена по-прежнему шла впереди. Издревле существовали люди, в которых жила ярость... Тихо рассказывал мистик. Не просто эмоция, а сила, истоков которой никто не понимал. Боги, демоны, драконы. Объяснений хватает, одно фантастичнее другого. Но факт в том, что такие люди, для простоты мы называем их берсерками, могли переступать ограничения человеческого тела. Неудивительно, что большинство из них прославились как великие воины. Он подождал, пока они вошли в квартиру. «Но за силу приходится платить. Она выжигает душу, что бы это ни значило». Кайн разулся вслед за Леной. «Мы бы знали больше, однако в позднем средневековье берсерки исчезли. Дальше только слухи. Даже Юрий Викторович никогда не встречал таких людей». «Он сразу заинтересовался мной», — вспомнила Лена. «Ты с ним об этом говорил?» «Нет». Каин остановился у порога ванной, пока девушка мала руки. «Дарвин не смог бы почувствовать, это нельзя почувствовать. Я догадывался лишь потому, что хорошо знаю тебя». М -м, «Знал». Оговорка прозвучала двояко. Не время цепляться к словам, мысленно осадила себя Лена. «Ну и?» Она прошла на кухню, включила электрочайник и села за стол. «И ничего». Каин сел напротив. Никто не сталкивался с берсерками уже сотни лет. Лена задумалась. По идее, Каин должен был ухватиться за эту возможность. Она помнила, как он всегда загорался, открыв что-то новое. Что-то тайное, о чем большинство даже не догадывается. Ей это казалось мальчишеством, ведь тогда она не знала, что все маги такие. Но в этот раз Каин не проявил интереса или сделал вид, что не проявил. Он пустился в объяснение только потому, что она настояла. «Мол, есть дела поважнее?» – мысленно спросила себя Лена. «Или тут другая причина? Я опять чего-то не понимаю». «Лист бумаги найдется?» – Каин резко сменил тему. «И карандаш? Конечно!» – Лена встряхнулась и сбегала в гостиную. Вернулась через полминуты. Мистик не взял протянутый карандаш, а из пачки офисной бумаги аккуратно достал один листок и положил перед собой. «Садись», — он взглядом указал ей на стул. Когда Лена села, Каин подвинул к ней листок. «Знаешь, что такое автописьмо?» «Вроде слышала», — девушка почесала бровь. «Это когда ни о чем не думаешь, а рука сама пишет». «Примерно так», — Каин достал смартфон. «У тебя уже есть опыт направленного транса, поэтому должно получиться. Я сейчас включу музыку». «А, ты закрой глаза и просто слушай!» Лена уже собиралась задать кучу встречных вопросов, но замерла с приоткрытым ртом, натолкнувшись на его взгляд, как на ледяную стену. Из динамиков смартфона полилась тихая мелодия с шорохом прибоя на фоне. «Закрой глаза и просто слушай!» — повторил он. Лена зажмурилась, глубоко вздохнула и подумала о том, что чайник уже закипел. «Не вспоминай фонтан», – прошептал Кайн. Слова прозвучали так, будто он стоит у нее за спиной. Разумеется, после этих слов она сразу вспомнила чертов фонтан. И чем сильнее старалась выкинуть его из головы, тем детальнее становился образ. В какой-то момент девушка поняла, что видит каждую трещинку на чаше, каждый скол на вазе, даже капли на трубе, по которой подавалась вода. Она мысленно приблизила картинку и заглянула в чашу. «Теперь рисуй», – шепнул Каин. Или это был порыв ветра, накат волны на песок. Не открывая глаз, девушка стала водить карандашом по бумаге. Она не старалась в точности воспроизвести то, что видела. Лена просто штриховала лист, поддавшись спонтанному порыву. Она штриховала все быстрее, все мельче – не отрывая мысленного взгляда от поверхности воды, под которой блестели монеты. Вспышкой пришло воспоминание про Дика. Еще одна вспышка, и она превращает лицо Вани в кровавое месиво. Мир вокруг подернулся алой пеленой. Девочка ничего не видит, ничего не слышит. Просто бьет, убивает. С треском карандаш в руке Лены сломался и больно уколол ей палец. Она ойкнула, открыв глаза. Каин выключил музыку. Отдышавшись, девушка перевела взгляд на лист бумаги. Его покрывали плотные штрихи, даже скатерти досталось. Но каким-то образом карандаш не коснулся пяти точек. Они ярко выделились нетронутой березной на грифельном фоне. Лена поняла, что именно так на дне фонтана лежали монеты. Она наклонила голову, изучая рисунок, Каин тоже смотрел на него. «Созвездие», – произнесли они одновременно. «Только я не знаю, как оно называется», – смущенно добавила Лена. «Кассиопея», – пояснил Каин. «Его легко узнать». «Тебе-то уж точно», – она очень хотела сказать это вслух. Каин положил смартфон перед собой, нагуглил созвездие Кассиопеи и в редакторе спроецировал его на карту – Нижней точкой выбрал Брянск, верхнюю Москву. Одна возле Ступина, другая под Калугой. Лена встала за плечом Каина, чтобы лучше рассмотреть карту, а нижняя где-то над Болховым. «Что все это значит?» Мистик не ответил. Он сделал скриншот экрана, потом максимально укрупнил картинку и скопировал координаты точек. Все это он отправил через телеграмм на неподписанный номер. «Александру?» – догадалась Лена. «Александру», – кивнул Каин. «Мы договорились работать вместе, и нужно держать слово. К тому же…» «Да я поняла», – девушка усмехнулась. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе». Мистик полез в рюкзак, извлек бумажную карту и расстелил, заняв почти весь стол. Делая кофе себе и ему, Лена поглядывала через плечо. В центре карты располагалась Брянская область на периферии прилежащие регионы. Следом Каин достал из рюкзака спички, свечу, небольшую ступку, черный камень и шнурок. Затем на стене появились три прозрачных пакетика. Лена присмотрелась, в первом пакетике лежал темный локон, во втором вроде бы ресничка, в третьем – огрызок ногтя. Девушка скривилась. Едва она открыла рот, чтобы задать вопрос, ответ сам с собой возник в ее голове, поэтому она спросила другое. «Как ты это достал? Лена уселась рядом. «У Лехи много талантов». Кайн посыпал в ступку что-то напоминающее курительный табак. «Он не терял времени, пока мы вчера сидели у костра». Лена сразу вспомнила, что каббалист постоянно куда-то уходил. Она-то по наивности думала, что пиво дает о себе знать. Кайн аккуратно достал волосы, с первого разделил. Лена зачарованно смотрела на бывшего мужа. «Разделил так, чтобы в каждой паре наш маг был сильнее». Она дождалась короткого кивка. «Но меня отправляешь с Лехой, почему?» «Потому что я не могу заставить тебя остаться», Каин поднялся из-за стола. «Но могу заставить тебя не пойти со мной. Если Ник предатель, он самый опасный из них». «То есть с Лехой я буду в большей безопасности?» Лена покачала головой. «Никто же не знает, что нас там ждет». Каин уже направился в коридор, но девушка догнала его и схватила за руку. «А ты уверен, что справишься с Николаем?» Лена заглянула ему в глаза, изо всех сил стараясь сделать так, чтобы голос звучал ровно. «Извини за этот вопрос, но тогда в катакомбах мне показалось, что ты чудом взял верх». «Так и было», — признался Каин. «Поэтому теперь он уверен, что победит, если мы сразимся снова». Лена не вполне понимала, как интерпретировать его слова. Зато она понимала, что Каин вот-вот уйдет, и времени у нее осталось в лучшем случае на один вопрос. Девушка не думала долго. «Хорошо», — она набрала в грудь воздуха, «но как ты собрался остановить меня, если я решу пойти с тобой?» Он резко шагнул к ней и взял за запястье. Наклонился к ее уху, так что они соприкоснулись щеками. У Лены во рту мгновенно пересохло. «Я просто прошу...» «Прошептал Каин. Его горячее дыхание приятно обожгло шею. Но почему Лена запретила себе задавать этот вопрос, а губы не слушались?» «Потому что не прощу себя, если с тобой что-то случится», — ответил он и вышел из квартиры. Девушка некоторое время таращилась на дверную ручку, опомнившись, подскочила к ней, распахнула дверь, но звук его шагов уже стих». Лена потерла левое запястье, там, где он держал ее своей рукой. «Так сильно сдавил», — вдруг поняла девушка, — она почувствовала жжение на правом запястье тоже. Девушка включила свет в коридоре и поднесла руки к глазам. На пол посыпалось что-то мелкое, какой-то порошок. Жжение прошло, и Лена с удивлением обнаружила на своих запястьях отметины, как от ожогов. Ее отвлек телефонный звонок. Лена взглянула на смарт-часы, незнакомый номер. Почему-то она сразу поняла, что это Леха. Сердце все еще бешено колотилось, девушка шумно выдохнула. Так, а когда она вообще вдохнула? Достав смартфон, Лена прислонилась к стене и медленно сползла по ней спиной. Кофта вдоль позвоночника вымокла так, будто она попала под дождь. «Привет, буду через пять минут. Успеешь?» – Затараторил каббалист. «Хотя, зная вас, девушек, тебе часа два нужно, это как минимум. С другой стороны, ты бывшая Каина, а это о чем-то договорит. Часа хватит? Я шучу. Нам реально как можно скорее». «Я успею», – заверила его Лена. Она положила смартфон на подставку возле зеркала. Леха прекрасно продолжил общение с ней. Девушка вернулась к своим запястьям. На правом отпечаталась спираль». Рисунок на левом больше всего напоминал два стилизованных крыла. Каин никогда ничего не делал без причины, поэтому Лена очень постаралась унять свою злость. «Предполагать хуже, чем знать. Не знаешь, гугли!» Вспомнила она один из советов и побежала к компьютеру. Девушка сфотографировала знаки на запястьях, но поиск по картинкам дал слишком много совпадений. «Что понятно, символы простые, распространенные». Тогда она полезла в файлы, которые ей сбросил Каин. Нашла там собрание символов и некоторое время внимательно листала электронную книгу. Нужно искать их в паре. Вот они. Лена испытала неподдельный восторг. Значит, на правой руке знак Нергала, а на левой – Галь. Вавилонские бог и богиня. По одним мифам муж и жена, по другим – божественные близнецы. Хорошо, и что это значит? Сначала она хотела позвонить Кайну, но пресекла порыв. «Если бы мне нужно было это знать, он бы сказал, так ведь?» Девушка перевела компьютер в спящий режим и направилась в прихожую. Из динамика смартфона по-прежнему доносился голос Лехи, который что-то увлеченно рассказывал. «Я, кстати, возле твоего дома», – прервал он сам себя. «А я, кстати, выхожу». Лена положила трубку, она ненавидела вопросы без ответов, Но сейчас у нее не было выбора. Придется довериться бывшему мужу. В последний раз процедила девушка, закрывая за собой дверь и отчетливо понимая, что ее ультиматум так же наивен, как попытка понять Каина. «Покорить Эверест и то шансов больше», подумала она, ловя себя на дежавю. И все-таки Лена задержалась – Перед самым выходом она внезапно вспомнила эпизод, когда Егор что-то насвистывал себе под нос, покоя палатку. Вокруг было много движений, шорохов, маги собирали лагерь, и девушка легко могла упустить мистика из виду, однако его свист заострил на себе внимание. Решение родилось спонтанно. Девушка разулась и пошла на кухню. Села за стол, постаралась расслабиться. Удивительно, но спешка помогла поймать фокус – Девушка сразу вспомнила все, что ей говорил Каин. На самом деле она никогда бы и не подумала, что его слова так хорошо отпечатались в ее памяти, но сейчас ей будто кто-то помогал, настраивал на нужную волну. Она откинулась на спинку дивана и положила руки на колени, закрыла глаза. Представила, как левитирует, поднимаясь выше и выше, сквозь перекрытие крышу и облака, мимо звезд, галактик и непроницаемых черных дыр. Вскоре девушка осталась в абсолютной пустоте, где не было даже света, только вдалеке мерцал огонек. Лена позволила огоньку приблизиться, сосредоточив на нем все свое внимание. В какой-то момент она уже могла различить узоры на поверхности светящейся сферы. Такие знакомые и вместе с тем… Девушка открыла глаза и резко выдохнула. Не получилось. «Почему?» – прошептала Лена и попыталась снова погрузиться в транс, но едва светящаяся сфера начала увеличиваться в размерах, состояние грезы улетучилось. «Твою мать!» – рявкнула она, понимая, что времени уже не остается. «Это важно! Я знаю, что важно! Но почему не выходит?» Лена опять закрыла глаза, но ее отвлек стрек от настенных часов, которого она раньше никогда не замечала. Не отдавая себе отчета, девушка резко смахнула со стола шоколадного лжеца. Тот влетел в стену с силой пушечного ядра и разбился на мелкие осколки, точно был сделан из фарфора, а не воздушного крема. Она закрыла глаза еще раз. Теперь, повинуясь инстинкту, Лена не поднималась над окружающим миром. Наоборот, погрузилась внутрь себя в пучину клубящегося черного марева, которое простреливали алые молнии. В этой круговерте она неожиданно увидела ту самую светящуюся сферу, но без узоров. Картина внутри сферы предстала перед ней пугающе четко. Ночь, поляна у леса, костер. Она отворачивается от огня и делает шаг к машине Андрея. За левым плечом, в трех метрах позади, стоит Егор. Он что-то насвистывает... Ни мелодию, ни случайный порядок нот. Лена останавливает время. В этот раз получается почти без усилий. Но девушка слишком зла, чтобы отметить свой прогресс. Она разбирает звуки на составные элементы. «Это и правда азбука Морзе», — понимает Лена. Она никогда не учила этот код, но слышала о нем, как и все. «Длинный, короткий, короткий, короткий, длинный, длинный, короткий». Ее рука сама собой начала царапать ногтем по скатерти. Когда Лена через минуту открыла глаза, она увидела недлинную череду тире и точек. Девушка достала смартфон и стала гуглить. Снова позвонил Леха, но она сбросила. «Не верь Каину», – перевела Лена. «Опять». Она потянулась за сигаретами, но в дверь позвонили. Девушка выскочила в прихожую, набросила куртку, а Буласи вышла. «Ты чего это?» – Леха сразу почуял неладное. Ее гнев только усилился, правда, она уже не понимала, на кого злиться. «Слушай, а ты давно знаешь Каина?» – неожиданно спросила девушка, пока они спускались по лестнице. «Заочно мы знакомы с детсада», – пожал плечами каббалист. «Пару раз пересекались в юности, но стали нормально общаться только два года назад, когда Юрий Викторович привел его в брох. А ты почему спрашиваешь?» «Да так?» – Лена задумалась. «Когда они выезжали с парковки перед домом, девушка внезапно для себя снова подняла тему. А ты уверен, что его именно Дарвин привел?» Она посмотрела на каббалиста. «Может, есть какая-то история?» Леха недоверчиво покосился на нее. «У каждого из нас есть история», – нахмурился он. «И мы предпочитаем об этом не говорить». Его рука на ощупь отыскала пачку сигарет возле рычага переключения передач. «Я знаю только то, что учитель Каина – это старый друг Юрия Викторовича. И что-то между ними произошло. Каин остался, а его учитель ушел. Так почему ты спрашиваешь?» «В последние дни кто-то настойчиво пытается мне сказать, чтобы я не верила бывшему мужу», – честно призналась Лена. «Так магам вообще нельзя верить? Никому из нас? Ты не знала?» кабалиста осклабился и выпустил дым через нос. Девушку его инфернальный облик позабавил, но усмехнулась она без намека на искреннее веселье. Через пару минут Леха опять начал тараторить безумолку, будто у него в голове щелкнул переключатель. Лена не вслушивалась. В сельцо к ним присоединился Александр на своей машине. Он ждал их на съезде с трассы. Маги пожали друг другу предплечья. лени тантрист почтительно кивнул. Дальше он ехал первым. На повороте они сравнялись, и Александр случайно обдал грязью их газель. «Засранец!» – беззлобно выругался Леха, включая дворники. Но прежде чем коричневые кляксы превратились в хаотичные разводы, Лена успела заметить прямо перед собой три вертикальные черточки, расположившиеся точно в ряд. «А?» – девушка хотела сказать об этом каббалисту, но отчего-то передумала – «Слушай, Александр ведь может быть предателем?» Выкрутилась она. «Может, может», — Леха плотоядно улыбнулся. «Хотя вряд ли, как мне кажется. Скорее уж антимаг. Но ты не переживай, я к любому раскладу готов. Иначе Кай не послал бы тебя со мной». «Бережет», — он внезапно умолк. «В самом деле?» — Лена вздернула бровь. «Ну, есть такое мнение». Маг кашлянул и сделал вид, что поглощен дорогой. «Если Леха не заметил знак, тогда он для меня, а не для нас двоих», – рассуждала девушка. «Так неужели я совсем ничему не научилась за эти дни? Давай-ка подумаем». Она уткнулась в смартфон, прикидывая варианты. «Уверена, это из какого-то языка. Понятно, что древнего, но точно не руны. Лена вбивала запросы, вроде язык май, алфавит от руссков, но все безрезультатно. Их все-таки придется спрашивать Леху». «Ведь знак может быть важным». И тут ее осенило. Она ввела в поисковой строке словарь древнеегипетских иероглифов. Потом спохватилась и перевела запрос на английский. Каин всегда говорил, что Рунет – то еще болото, и если нужен адекватный источник, ищи в англоязычном интернете. Лена ткнула первый попавшийся сайт, начала скроллить и почти сразу нашла нужный иероглиф. «Песок». «Но что это значит?» Под Людинова они встали в пробку, потом еще под Жиздрой. У Лены было достаточно времени, но она так и не нашла разгадку. Подъезжая к Сухиничи, Леха сверился с координатами, которые ему прислал Каин. Навигатор повел их дальше, к селу Татаринцы. Точнее, к озеру в лесополосе за полем. Пришлось оставить машины на трассе и идти пешком. Благо, земля уже основательно подсохла». Озеро оказалось почти круглым, метров сто в диаметре. На другом берегу стоял деревянный домишка, который они разглядели только потому, что на деревьях еще не было листьев. «Выглядит заброшенным», — Александр прищурился. «Помните, мы здесь на разведке, на рожон не лезем». «Это как раз понятно», — кабалист демонстративно размял шею. «Ну, погнали». Они направились вдоль озера к домику, обошли его раз, другой. «Чуешь что?» Леха посмотрел на Александра. Тот покачал головой. «Значит, входим?» – шепотом предложила Лена. Маги переглянулись, тантрист расстегнул куртку и достал из натильной кабуры пистолет. «Я через заднюю дверь», – тихо сказал он. Леха кивнул, извлекая из-под ветровки нож. Вернее сказать, настоящий тесак. В другой руке он держал хрупкий на вид стеклянный бутылюк, пустой. Лена двигалась на несколько шагов позади кабалиста. Тогда, благодаря этому, она обратила внимание, что справа от крыльца стоит деревянный ящик. Девушка на полусогнутых подошла к нему, осторожно приоткрыла. Песок. Вспомнив про иероглиф, она зачерпнула горсть и сунула в карман. Леха с сомнением посмотрел на девушку, но ничего не сказал. Вместо этого он сосредоточился на дверном замке, который сдался через полминуты. Кабалист осторожно толкнул дверь и вошел. Лена просочилась вслед за ним. Внутри дом представлял собой одну большую комнату без мебели и отделки. В тусклом свете, рваными полосами пробивавшимися через околоченные окна, они увидели на полу выжженный круг и кровавые символы по периметру. Взгляд Лехи красноречиво поведал Лене о том, что ничего хорошего в этом нет. По другую сторону от круга стоял Александр. Они с Лехой уставились друг на друга. Воздух в комнате вдруг заледенел. Между магами натянулась незримая струна, готовая в любой момент лопнуть. Девушка почти видела, что будет дальше. Александр вскидывает пистолет. Он целится не в Леху, а почему-то в Лену, но недооценивает ее и получает горсть песка в лицо поэтому промахивается, а потом в дело вступает каббалист, который не врал, когда говорил, что готов к любому раскладу. Картинка рассыпалась, когда тишину разорвал «нет, не выстрел». У Лехи и Александра одновременно зазвонили смартфоны. Они достали свои гаджеты и ответили, не глядя. Около минуты оба слушали своих собеседников. «Ты знал?» – вкрадчиво спросил каббалист, сверлятан триста взглядом. Он не изменил позу, но Лена видела, что маг расслабился. Мгновение назад костяшки пальцев, сжимавших тесак, аж побелели. Теперь в них возвращалась кровь. «Знал, что ваш мистик чертов предатель?» – продолжал наседать Леха. «Мы догадывались, что среди нас есть крот». Александр медленно шел вдоль выжженного на полу круга. Но вычислить его никак не удавалось. «Я и представить не мог, что это Егор. Он всегда был образцовым. Трудно поверить, что такой человек стал стигийским первенцем». «Стигийским первенцем?» Леха фыркнул. «Андрей сейчас в каком-то подвале на окраине Семенкова, весь в крови, с телом Егора у ног. Он ничего не сказал, о...» Александр поднял взгляд на каббалиста. В его обычно добрых, спокойных глазах читалась абсолютная ненависть. «Сука!» Выругался он и выстрелил. Лена не успела. Она представляла себе эту сцену, как в голливудских фильмах. Тантрист из завесы поднимает руку с пистолетом, целится. Но Александр едва шевельнул оружием, произведя выстрел от бедра. Пуля угодила ей в левую ключицу, отбросив девушку к двери. Теперь она поняла, почему предатель стрелял именно в нее – Это сбило Леху с толку, подарив врагу бесценные мгновения. Кабалист с хрустом раздавил стеклянный бутылек в кулаке и взмахнул рукой, веером посылая окровавленные осколки навстречу выстрелам. Там, где пули встретились с заговоренным кровью стеклом, вспыхнуло эфирное пламя. Леха сбил шесть пуль, седьмая угодила ему в живот. Кабалист припал на колено, но тут же выпрямился – Его губы окрасились кармином. Похоже, он прокусил себе язык, намереваясь превратить кровь в кислоту, как тогда в катакомбах. Достаточно было плюнуть в Александра. Тантрист оказался быстрее. Он отбросил пистолет с пустой обоймой и шагнул к Лехе. Воздух вокруг него пульсировал, легкий мороз сменился жаркой духотой. Но финал поединка Лена не застала. «Девушка провалилась в забытье, где ее ждала темнота, наполненная тысячу криков. И каждый крик был ее собственным».